Я определённо не в том настроении, чтобы врать. Хочешь потрогать мою шишку? А ты мою, — развредничалась Лариса, плохо представляя ситуацию, в которой находилась Мила. Ты свою получила в потасовке, — парировала она, а я свою, когда сражалась за жизнь. Да ну, вот тебе и ну. Разрешишь у тебя помыться? Мойся сколько хочешь. Только чур... «Потом я расскажу тебе про вчерашнюю ночь и про Орехова, и ты мне посоветуешь, как теперь себя с ним вести». «Уж это я тебе посоветую», — пообещала Мила, тряхнув головой. «Обещаю. Меньше, чем через час, ты поймешь, что с ним надо делать». Трезор вознамерился идти с ней в ванную, и когда его не пустили, принялся скрести дверь и тявкать. «Вот ведь дамский угодник», — рассердилась Мила, — «И кто тебя таким воспитал?» «Бабка Лушкина», — ответила Лариса. «Она обожала щеночка и без конца тискала его, словно тот плюшевый. И вот, пожалуйста, результат. Трезор собственной персоной. Он любит женщин и требует, чтобы они с ним сюсюкали». «В общем, я могу его понять», — пробормотала Мила. «Иногда и вправду хочется, чтобы с тобой посюсюкали. Не все же покушаться». Когда Мила вышла из душа в Ларисином халате, волочащемся по полу, та уже заварила чай с лимоном и выставила на стол сладости. Сама хозяйка была одета в шортики, поэтому смотреть можно было только на ее ноги. Они безраздельно властвовали на кухне, то скрещиваясь, то выпрямляясь и перегораживая выход в коридор. Короче... Начала Лариса, насыпая в свою чашечку пять ложек сахара. «Вчера я, пьяная, в сосиску, поехала к Орехову домой прогонять Леночку. Это когда ты выставила меня из дома. Я хотела тебе только добра, и позже объясню, как это связано с твоим выдворением». «Да ладно», — махнула рукой та. «В общем, я поймала машину и, кажется, потом не заплатила шоферу». «Отлично, просто отлично». Надеюсь, он не накостылял тебе для затравки? Нет, он оказался очень милым человеком и отпустил меня с миром. Помнится, в качестве возмещения ущерба я его поцеловала. А ну, тогда забудь и не терзайся. Поцелуй пьяной женщины дорогого стоит. Он всегда искренен, бескорыстен и потому сладок, как халва. Хорошо, если тот шофер считает так же, пробормотала Лариса. «Итак, ты приехала к Орехову. Позвонила в звонок. Ничего подобного». В звонок я не звонила. Там кодовый замок. Я с пьяну перепутала цифры, и дверь в подъезд не открывалась. у, -у, -у" протянула Мила. «Выходит, ты стала кричать под окнами». «Как ты догадалась?» «Ну, исхожу из собственного опыта». «Ладно. Я кричала под окнами». «Рассказать, что я кричала?» «Нет-нет», — отмахнулась мила. «Лучше пусть твой рассказ будет покороче. У нас очень мало времени. Каждая минута проволочки укорачивает жизнь моей сестры». «Да?» — удивлённо переспросила Лариса. «Ну, ладно, короче так короче. Леночка сбросила на меня кастрюлю с борщом. Я кинула кастрюлю обратно, но не попала. Вернее, попала, но не туда. Не добросила». «Действительно обидно» посочувствовала Мила. Ну, тут уж дверь в подъезд сразу открылась. Там среди соседей была одна девица. Она оказалась так похожа на Леночку. И ты? Я ее отметелила. Какой-то дядька вышел на улицу с газовым пистолетом. Я отобрала у него пистолет. Зачем защищаться? Ну, да. Я метнула его в Орехово. Он как раз вышел на балкон. На этот раз попала. Правда, по руке а если бы по голове, убила бы, наверное. Думаю, теперь он меня никогда не простит». «То есть ты ушла так и не встретившись с соперницей лицом к лицу?» «Не встретившись», — кивнула Лариса. «Но, веряю тебя, эта выдра здорово испугалась». «Могу себе представить. Теперь слушай меня. Смирись с мыслью о том, что ты Орехова потеряла». «Он что, хочет к тебе вернуться?» «Гораздо хуже. Он хочет меня убить. Я должна это доказать. С твоей, кстати, помощью. И как только докажу, его сразу же посадят в тюрьму. Надолго. Его, и Дивоярова, и еще Лушкина, а может, заодно и Отто Швимера». «Господи, а Лысый-то как вляпался! Он такой безвредный! Может быть, ты положила на него глаз?» «С подозрением спросила Мила». Дуся рассказывала, что у него потрясающие щекотные усы. — Фу, Лариса, я рассказываю тебе про то, что Орехов — убийца. — Кого же он убил? — Меня. То есть пять раз покушался. Можешь себе представить? — Знаешь что? Расскажи-ка мне все толком, — предложила Лариса. Я хоть и получилась у родителей длинноногой блондинкой, при рождении мне обломилась капелька мозгов. И Мила принялась повествовать. На все ушло минут пятнадцать. Лариса слушала молча, не ахала, не переспрашивала, чем завоевала безоговорочное расположение рассказчицы. «И что мы теперь должны делать?» спросила Лариса. «За это мы», — Мила ее сразу зауважала. «Мы должны поймать Лушкина, запугать его и выколотить из него всю правду. Кто? Почему?» «За что? И как раздобыть улики? Должны же они знать свои слабые места?» «Ты их слабое место!» Воскликнула Лариса. «Неужели ты не понимаешь? Раз они так страстно хотят тебя прикончить, значит, ты и есть самая главная улика!» «Улика чего?» «Ну, именно это мы и узнаем у Лушкина». Только надо хорошенько подумать, чем его взять. «Может быть, он боится боли?» — предположила Мила. «Тогда мы покажем ему щипцы для загибания ресниц. Это приспособление выглядит очень страшно. Ты не находишь? Если у тебя нет, мы купим в какой-нибудь галантерее. Отличная мысль. И еще можно сделать вид, что мы мучаем трезора. Лушкин ужасно чувствительный». «Я заметила. Мне кажется, он того...» «Чего?» — не поняла Лариса. «Ну, он пудрится и всякое такое. Правда, это как-то не вяжется с Дусей». «Могу тебе объяснить, почему он пудрится», — отмахнулась Лариса. «Он лицо обжег. Говорит, открыл кастрюльку и сунул туда нос. Его обдала паром, вся кожа слезла». «Знаю!» — прищелкнула пальцами Мила. «Знаю, почему у него с физиономией вся кожа слезла. Это в него Софья магия хлором прыснула. А мы-то с ребятами ей не поверили. Значит, человеком в колготках был Лушкин. Ага, теперь я знаю, как с ним разговаривать». Она вскочила с места и засобиралась. «Зайдем сначала за щипцами для загибания ресниц, а потом в хозяйственной за магиохлором». Купим самую большую бутылку для устрашения. Увидишь, как он задергается, как только почувствует тот самый запах из бутылки, который в его сознании наверняка связан со страшной болью. Учти, прежде чем угрожать, надо будет его связать по меньшей мере, — предостерегла Лариса. — Хоть он с виду и маленький, словно поросенок, но силен, сволочь. Он пьяную Дусю недавно внес на второй этаж, сгрузил на кровать и даже не запыхался. «Значит, нам помогут веревки и эффект неожиданности», констатировала Мила. «Кстати, самое главное, ты в курсе, где сейчас лушкин «Думаю, в городе. Он собирался зубы лечить, так что, скорее всего, нужда пригнала его в цивилизованный мир». «А ты знаешь, где его цивильная квартира?» «А то! Я знаю так много, что Орехову и не снилось!» «Надо же! До сих пор не могу поверить, что он потенциальный убийца!» «Может быть, и не потенциальный! Кто-то ведь убил Сашу Листопадова, этот кто-то один из них!» «Кстати, Орехов в тот день приходил ко мне, единственный раз предложил помощь, и то только потому, что его Ольга вынудила!» «Хорошо, что я узнала правду после истории с Леночкой», призналась Лариса, набирая номер телефона. «В противном случае тебе было бы гораздо сложнее сделать меня своей союзницей». «Кому ты звонишь?» «Приятелю, диск-жокею. Он живет тут неподалеку. Поможет нам, если понадобится». Когда приятель диск-жокей появился на пороге, Мила не удержалась и воскликнула. «Мы что?» Возьмем его с собой? У Лушкина раньше времени случится инфаркт. Успокойся, мы его не возьмем. Мы научим его правильно обращаться с тризором, чтобы исторгать из собачки необходимые звуки. Диск жокея был молод, тощ и развязан. Кожаная куртка, судя по всему, оказалась надета на голое тело. Ржавые волосы с помощью воска были уложены в прическу солнышко. Вокруг головы торчали веселые лучики, а в ноздрю была где-то серьга размером с брелок для ключей. «Гляди, Петька, кладешь собачку на спину и начинаешь гладить. Потом резко убираешь руку и...» Раздался остервенелый виск. Этот резор протестовал против того, что удовольствие столь внезапно закончилось. «Лушкин не знает этого трюка», — пояснила Лариса. «Если будет надо...» Мы позвоним Петьке, и тризор немножко повизжит в телефонную трубку. «Придумано нехило», — одобрила Мила и покивала головой. «Уважаю твою фантазию».